Глава двадцать вторая Первая неделя проходит в каком-то беспамятном состоянии. Я выполняю базовые действия, стою, умываюсь, чищу зубы, принимаю душ, ем и хожу на работу, но всё это делаю на автомате, будто я — это всего лишь оболочка от прежней Юли. Вернувшись после работы домой, я бездумно смотрю телевизор, листаю каналы, а потом с трудом засыпаю. Мне всё время хочется почувствовать рядом с собой обжигающее горячее тело Дымова. Ощутить его прикосновения, ласки и поцелуи. Засыпаю я со слезами на глазах, просыпаюсь разбитой и повторяю действия по кругу. Когда-нибудь я должна прийти в себя? Должна же? Удивительная вещь, но смерть Бориса не выбила меня из колеи настолько, насколько разрыв с Андреем. Я так привыкла к нему, хотя мы были вместе не так много времени. Боже, я с трудом могу себя признаться, но без дыма я с ума схожу. В обеденный перерыв меня перелавливает Нина, весёлая, беззаботная, приглашает посидеть в ресторанчике после работы. С ней и ещё одной девушкой-бухгалтером. Я соглашаюсь, потому что в одиночестве недолго тронутся умом. Вечером с трудом подбираю наряд. Всё кажется не тем, не для того. Мне так нравилось видеть в глазах Андрея обожание и страсть, а сейчас для чего это всё? Уложив волосы, подкрашиваю ресницы и губы, вызываю такси и еду в сторону ночного клуба. За столиком на втором этаже сидят Нина и Лена, девушки весёлые, общительные. Слушать их бесконечный трёп и сплетни мне нравится, хотя бы потому, что это отвлекает от гнетущих мыслей. Неожиданно я замечаю в толпе знакомую высокую фигуру, тот же затылок, те же широкие плечи. Не сказав девушкам ни слова, резко подхватываю с места и несусь на второй этаж. Как же часто я хотела набрать номер Андрея, услышать его голос, попросить приехать. Он нужен мне, нужен как никто другой. Резко дёрнув за рукав пиджака, я заставляю мужчину обернуться в мою сторону. Из груди вырывается шумный вздох. Это не он. Не Андрей. Этот мужчина старше и менее привлекательный. Я резко отшатываюсь и пятчусь назад. Извините, обозналась. А может, нет? спрашивает, неприятно усмехнувшись. Хочу угостить тебя коктейлем. Простите, нет. Нет, я не хочу. Кое-как уношу ноги на второй этаж. Девчонки спрашивают, куда я так резко сорвалась. А я ответить не могу. В груди болит так сильно, что я не знаю, что делать с этой болью. Слёзы начинают катиться из глаз. Нина подхватывает меня под локоть и ведёт в сторону уборной. На её плечи я плачу и рассказываю о случившемся, впервые кому-то настолько откровенно и правдиво. Ну и почему не поедешь к нему? Он не простит, никогда. С чего ты взяла? Ведь даже не пробовала. — возмущается подруга. — Послушай меня, Юля, и если ты ему действительно дорога, то он обязательно увидит, как сильно ты раскаиваешься и всё поймёт. — Думаешь? — спрашиваю, вытирая слёзы. — Конечно! — восклицает Нина и подводит меня к зеркалу. — Посмотри на себя, посмотри, какая красавица! Стройная, умная, добрая и чувственная. Ну, где он ещё такой найдёт? Воспряв духом, я прощаюсь с Ниной и Леной, вызываю такси и еду в сторону дома, где мы жили с Андреем. Таксист едет быстро, я смотрю в окна, нервно кусаю губы. Волнуюсь так сильно, что кажется, сердце вот-вот выпрыгнет из груди. Когда перед глазами начинают маячить знакомые дома, я вжимаюсь в сиденье и учащённо дышу. Приехали, произносит водитель. Расплатившись по счётчику, выхожу из машины и подхожу к воротам. В доме горит свет в спальне Андрея и его кабинете. Значит, он не спит. Тоже думает обо мне. Надеюсь, что так и есть. Сейчас он увидит меня, обнимет и никогда никуда не отпустит. Позвонив в ворота, слышу шаги, напрягаюсь всем телом, когда калитка открывается, и на пороге оказывается Димов, такой же красивый, как и всегда. в белой рубашке, чёрных брюках, в груди щемит сильно. Я смотрю ему в глаза и улыбаюсь. Привет. Юля, ты? Не ожидал. Я соскучилась. Он хмурится, делает шаг навстречу и складывает руки на груди, будто закрываясь. Где-то в глубине души я всё заранее понимаю, каков будет итог, но до последнего надеюсь, что Андрей передумает. Юля, я не один. Наконец произносит он: "Что? Тебе не послышалось? Внутри меня что-то обрывается. Я не знаю, как всё ещё стою на ногах, как не падаю от болевого шока. Хочется провалиться сквозь землю, исчезнуть или умереть. Сейчас же, только бы не испытывать всего того, что творится у меня на душе. Как ты мог?" лишь спрашиваю я. "Так быстро?" Он хмыкает, качает головой. Я слышу цокот каблуков, нервно сглатываю, увидев девушку, как две капли воды на меня похожую. Это же это жена Андрея. "Милый, что случилось?" спрашивает девушка, окидывая меня внимательным взглядом. "Вернись в дом", командует Дымов. "Но я сказал: "Вернись в дом"". Она послушно кивает и уходит. Я перевожу взгляд на Андрея и не могу сдержать слёз. Отступаю назад, кусая губы. Слишком. Это слишком жестоко. Юля, тебе вызвать такси? спрашивает Димов, склонив голову набок. Столько спокойствия и невозмутимости в его голосе. Как у него это получается? Его чувства ко мне были не настоящими? Я заменяла жену, была лишь жалкой копией. Пошёл к чёрту. Отвечаешь опытом. Просто иди ты к чёрту со своим такси. Развернувшись, быстрым шагом удаляюсь прочь, ощущая, как нестерпимый жжёт в области лопаток от взгляда любимого мужчины, любимого мужчины, но не моего.